Гарри взглянул на перо. Не успела Рита открыть рта, как перо само понеслось по пергаменту. Рита Скитер, привлекательная блондинка сорока трех лет. Ее острое перо проткнуло немало раздутых репутаций. — Отлично, — сказала Рита, — оторвала сверху кусок пергамента, скомкала его и сунула в сумочку. «Так, — Так-так-так, — наклонился она Гарри, — что же побудило тебя стать участником турнира? <связать> — Опять протянул Гарри, — хотел было что-то сказать, но перо уже строчило безобразный шрам. Подарок трагического прошлого портит во всем остальном очаровательное лицо Гарри Поттера, чьи глаза... — Не обращай на перо внимания, Гарри, — приказала его обладательница. Испытывая непреодолимое отвращение, Гарри перевел взгляд на Риту. — Почему ты решил бросить в кубок свое имя? Я его не бросал. Я не знаю, как мое имя попало в кубок огня. Я не подходил к нему. Ритта Скиттер вскинула густо очерченную бровь. — Тебе ничего не будет, Гарри, не бойся. Мы все знаем, что ты нарушил запрет. Но, пожалуйста, не волнуйся. Наши читатели любят бунтарей. Но я и не думал ничего нарушать. Я не знаю, кто... А что ты чувствуешь перед состязаниями? «Взволнован, нервничаешь?» «Я... я еще не знаю». «Да, наверное, нервничаю», — сказал Гарри, и внутри у него ёкнуло. «В прошлом несколько чемпионов погибло», — жестко произнесла Рита. «Ты об этом подумал?» «Но ведь, говорят, в этом году будет не так опасно». «Между тем перо на пергаменте все строчило и строчило, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, как на коньках». Разумеется, ты и раньше сталкивался со смертью, она пристально смотрела на него. Что ты тогда? испытывал. <м pegar> в который раз протянул Гарри, а может, полученная в детстве травма тебя подстегнула? И ты захотел как-то себя проявить, подтвердить свою славу? Не потому ли ты поддался искушению, не поддавался я никакому искушению. Начал сердиться Гарри. — Ты помнишь своих родителей? Сменила тему Рита. — Нет. — Как тебе кажется, они бы обрадовались, узнай, что их сын — участник турнира «Трех волшебников». Гордились бы тобой, беспокоились, или бы это им не понравилось? Гарри разозлился. — Да откуда ему знать мнение родителей? Останься они в живых. — Эта ведьма так и сверлит его взглядом. Гарри нахмурился и, стараясь не видеть ее глаз, смотрел, что пишет Перо. Когда наша беседа затронула его родителей, эти изумрудные глаза наполнились слезами, он едва их помнит. — Нет у меня в глазах никаких слез! — крикнул Гарри. Рита Скиттер не успел ничего ответить, дверь отворилась, Гарри от яркого света замигал и обернулся. В проеме двери стоял Альбус Дамблдор и глядел на репортера Пророка и его жертву, едва умещавшихся в тесном чулане. «Дамблдор!» — возликовала Рита Скитер. Перо с пергаментом в мгновение ока исчезли с коробки пятного водителя, когти журналистки поспешно защелкнули застежку на крокодиловой сумочке. «Как поживаете?» — Рита встала и протянула директору Хогвартса крупную мужскую длань. «Надеюсь, вы видели мою летнюю статью о Международной конференции колдунов?» «Отменно омерзительно!» Блеснул очками Дамблдор. Особенно меня потешил мой собственный образ, выжившего из ума болтуна. Рита Скитер немало не смутился. У, я только хотел бы подчеркнуть старомодность некоторых ваших идей. И то, что многие простые волшебники был бы счастлив узнать подоплёку ваших инсинуаций, Рита, сказал Дамблдор. Но, боюсь, придется перенести нашу беседу на другое время. Сию минуту. Начнется церемония проверки палочек, а один из чемпионов упрятан в чулан для щеток и веников. Радуясь избавлению от Риты Скитер, Гарри поспешил вернуться в класс. Чемпионы сидели на стульях у двери, и он занял место рядом с Седриком. За накрытым бархатной скатертью столом уже восседали четверо судей, профессор Каркаров, мадам Максим, мистер Крауч, и Люда Бегман. Рита расположилась в углу, вынула из сумки начатую статью, разгладила ее на колени и, пососав кончик прытко пишущего пера, водрузила его, стоямя на пергамент. — Позвольте представить вам мистера Оливандера, — обратился к чемпионам Дамблдор, заняв место за столом судей. — Он проверит ваши палочки, дабы убедиться в их готовности к турнирным сражениям. Гарри повернулся к окну. Там стоял пожилой волшебник с большими светло-серыми глазами. Да ведь это его старый знакомый. Именно у него три года назад Гарри купил свою волшебную палочку. Мадмуазель Делакур, начнем с вас, если не возражаете. Мистер Оливандер вышел на середину класса. Флер Делакур легкой походкой подошла к нему и протянула палочку. Хм, — Протянул Оливандер, повертел ее в длинных пальцах, как дирижерскую палочку, и из палочки посыпался сноп розовых и золотых искр. Мастер поднес ее к глазам и внимательно рассмотрел. — Ясно, — сказал он спокойно. — Двадцать сантиметров не гнется розовое дерево. Боже милостивый, содержит волос с головы Вейлы, моей гран-мамам. — Вот почему она так похожа на Гейлу. — Надо будет сказать Рону, — подумал Гарри и тут же вспомнил, что они с Роном поссорились. — Да, да, да, — сказал Оливандор. я никогда не использовал для палочек ее волос. Слишком уж они получаются темпераментные, но каждому свое, и если оно вам подходит... Мистер Оливандер пробежал пальцами по палочке, проверяя, нет ли царапин или каких неровностей. «Орхидеус — Орхидеус! — воскликнул он. Из палочки выскочил букет орхидей, и он протянул их Флэр. Мистер Дигари, ваша очередь. Флэр полетел на свое место, по пути одарив Седрика улыбкой, — А, узнаю свое изделие, — заметно оживился мистер Ольвандер, беря палочку Седрика. — Прекрасно ее помню. Содержит один волос из хвоста уникального экземпляра жеребца-единорога, около двух метров в холке. Чуть не проткнул меня рогом, когда я дернул его за хвост. Тридцать пять сантиметров, ясень, хорошая упругость. «Регулярно ее чистите?» «Вчера вечером полировал», — улыбнулся Седрик. Гарри взглянул на свою палочку. Вся в отпечатках пальцев. Попытался полой мантии незаметно стереть их. Из нее сразу же посыпались золотистые искры. Флер Делакур свысока глянул на него, и Гарри все оставил как есть. «Мистер Оливандер!» выпустил из палочки Седрика серебристую спираль дыма на весь класс, остался ею вполне доволен и пригласил на середину комнаты Крама. Виктор Крам встал, повел плечами, сутулился и в развалку подошел к мастеру, протянул палочку и, сунув руки в карманы, нахмурился. Хм, ежели не ошибаюсь, творение. — Григоровича! Прекрасный мастер, хотя стиль не совсем тот, какой... Ну, да это ладно! Он поднес палочку к глазам и тщательно рассматривал ее, вертя так и этак... — Да, да, саксаул и сухожилие дракона! — метнул он взгляд на Крама. Крам кивнул. — Толстовато, довольно жестко, двадцать семь сантиметров. — Авис! — Палочка из сексаула выстрелила, как ружье. Из дула выпорхнула стайка щебечущих птичек и вылетела в окно навстречу солнцу. — Отлично, — сказал Оливандер, возвращая к Раму его палочку. — Так кто у нас еще остался? Поттер — Поттер. Гарри поднялся с места, прошел мимо Крама и протянул свою палочку. «О -о -о -о -о — О-о-о! расцвел мистер Оливандер. Глаза его вдруг вспыхнули. Я очень хорошо ее помню».